Евгения Ханаева «Примадонна МХАТа». Уникальность фильма «Москва слезам не верит» заключается ещё и в том, что в нём нет эпизодических ролей. Например, роли мамы Рудика в исполнении ведущей актрисы МХАТа Евгении Ханаевой и вахтёршей из общежития Зоя Фёдорова и замначальника главка Антона Владимир Басов, так же важны, как и главные. Хотя, подыскивая для них исполнителей, режиссер Меньшов долгое время натыкался на одну и ту же отговорку «Нет, это неинтересно». Примерно так было и с ролью мамы Рачкова. Прежде всего, с приглашениями на кинопробы начали звонить известным киноактрисам Кларе Лучко и Инне Макаровой но они предпочли отказаться, а уговоров и слышать не хотели. Тогда Меньшов вспомнил о Евгении Ханаевой и пригласил ее. Ведь кинокарьера этой известной МХАТовки началась именно благодаря Меньшову и ее участию в первой картине этого режиссера «Розыгрыш». В театральных кругах Ханаева была достаточно популярна, а кинозвездой ее сделал Меньшов. В то время, когда он приступал к поиску актёров для своего первого фильма «Розыгрыш», Ханаева была прославленной актрисой театром «Хат» среднего поколения. Но в кино она не снималась, и поэтому кинозрителю была незнакома. Правда, на роль учительницы Марии Васильевны Девятовой в «Розыгрыше» претендовала знаменитая киноактриса Лидия Николаевна Смирнова. А если уж такая актриса изъявляет желание сняться в фильме молодого режиссера, то, можно сказать, это уже предопределено. Плюс к тому, ее кандидатуру настоятельно рекомендовал худсовет киностудии Мосфильм. Но Евгения Никандровна провела очень убедительные пробы, и на роль учительницы была назначена именно она. Сам Меньшов Считал своими двумя определенными победами то, что ему удалось перед худсоветом Мосфильма отстоять в качестве исполнителей юного тогда Диму Харатьяна и Евгению Никандровну Ханаеву. А уж когда Меньшов снял ее в Москве, то восхищению зрителей и киношников не было предела. Удивляло только одно – где же актриса была раньше – Вероятно, она, как и многие другие, считалась некиногеничной. Этот многолетний миф был развеян ее участием в картинах Владимира Валентиновича. После этого кинорежиссеры, к своему удивлению, разглядели истинный уровень мастерства Ханаевой. Ее умение работать перед кинокамерой, и ей довольно активно стали предлагать сниматься. Евгения Никандровна Ханаева была задействована во многих спектаклях МХАТа, а в кино снималась только последние свои 15 лет, до обидного немного. Но даже в столь незначительный срок Ханаева сумела стать одной из самых любимых актрис советского кино и остается ею по сей день. Сегодня фильмы с участием Ханаевой показывают по телевидению почти еженедельно и экранизацию пьесы «Оскара Уальда. Идеальный муж», и комедию «Блондинка за углом», и лирическую мелодраму «По семейным обстоятельствам», и современный фарс «Старый Новый год». Фактически, посмотрев лишь эти фильмы, можно понять, что такая актриса, какой являлась Ханаева, могла сыграть любую роль в любом жанре. И те киноленты, в которых она снялась, сумели раскрыть лишь малую долю всего ее огромного дарования, нередко в открытую, используя ее внешнюю типажность. Это, собственно говоря, и произошло, когда в 1972 году режиссер Илья Авербах впервые пригласил ее на киностудию «Ленфильм» для участия в своем драматическом повествовании «Монолог». Ханаева, возраст которой уже перешагнул за 50, исполнила там свою первую роль – странноватой экономки, солидного ленинградского академика. Сценарист Евгений Габрилович подарил ей неказистую внешность – судьбу старой девы и полунемецкое имя – Эльза Ивановна.